«Привет, тыковка!» — заворковала тётя Лейн, стоило нам перешагнуть порог дома хайлинов «Привет, Лайза!» Нам обеим достался сердечный поцелуй в щёку, но Гвен к тому же привычно поворчала на испорченную прическу, когда мать ласково взъерошила её белобрысую макушку. «Скорее обедать, пока не остыло Я прошла по коридору, не разуваясь. В доме Глейстега, в котором обувь не требовалась, Это было ни к чему. Тростниковые коврики поверх мшистого ковролина смягчали звук шагов и стук копыт. Бумажные обои в бежево-зелёных тонах и деревянная мебель в стиле кантри заставляли ещё острее ощущать, что мы далеко от больших городов. Повсюду виднелись цветы в горшках. Глейстеги и в помещении предпочитали быть ближе к природе. И шкафы с настоящими книгами. Не то что в нашей бывшей квартире, где даже обои были голографическими. Честно говоря, сейчас я с трудом понимала, чем жизнь в мегаполисе мне так нравилась. «Как день прошёл?» Когда мы уселись за большой круглый стол, спросила тётя Лейн, раскладывая овощной салат по деревянным тарелкам. Мы с Глен переглянулись. «Нормально», — пожала плечами подруга после недолгой паузы. «Как-то это нормально» прозвучало не совсем нормально. Усомнилась тётя Лейн, вытаскивая из духовки блюдо с зелёной фасолью в сливках, запечённой под сыром. В отличие от дочери, она носила короткие шорты. Так что оленьи ножки представали во всей красе. Стройные, изящные, покрытые бархатистой светлой шорсткой. Такие же, как у Гвен. Они с матерью вообще походили друг на дружку, как два древесных листа. Когда я впервые увидела снимок тёти Лейн в молодости, то подумала, что фотографировали мою неуёмную подругу. Я тоже росла маминой копией. Даже прическу носила такую же, как она. И, в отличие от Эша, не унаследовала ни единой отцовской черты. К счастью. «Просто урок был сложный», — солгала Гвен с той же лёгкостью, с какой я солгала ей днём. «Не учителя у вас, а изверги». Даже летом детям отдохнуть не дают. Фасоли хватит, Лайс? Я тоскливо воззрилась на щедро наваленную порцию. Я бы сказала перебор. Кушай, кушай, а то худенькая, что тростиночка. Да и туда же Мне хотелось возразить, что на одних овощах сильно не разъешься. Глестиги убежденные вегетарианцы. Но я промолчала. К тому же зазвонил графон, лежавший на кухонном подоконнике, и тётя Лейн процокала к окну. «Папа звонит. Вы ешьте, я вернусь и пирог к чаю поставлю». Да «Доедай быстрее», — бросила Гвен, когда хозяйка кухни вышла, предоставив нам опустошать тарелки в тишине и покое. «И пойдём ко мне в комнату. Поговорить надо». А я-то думала, чего эта подруга по дороге вела себя подозрительно тихо. Закинув в себя салат и фасоль так быстро, как позволили руки, слегка дрожавшие после моей несостоявшейся смерти под колёсами, я поднялась из-за стола. Гвен сделала то же ещё раньше, чтобы прихватить из шкафа коробку с печеньем, а из холодильника бутылку сладкой газировки. Коридор, заставленный фикусами вдоль стен и оглашённый отзвуками весёлого щебета тёти Лейн, доносившегося из залакированной двери кабинета, привёл нас в королевство красного, розового и плюшевых зверей. Подобная инфантильность больше подходила Гвен, когда той было 13 но с тех пор в её комнате ничего не поменялось. Стены и мебель переливались всеми оттенками алого рассвета. Игрушечные мишки и зайцы смотрели на меня с подоконника, с полок секретера и даже со шкафа. Один медведь, огромный, больше моего роста, Восседал на полу, рядом с кроватью, под сетчатым балдахином. К нему и направилась Гвен, чтобы усесться прямо на ковер, воспользовавшись медведем как креслом. Я невольно засмотрелась на ее юбку, раскинувшуюся по вересковой шерсти шелковым кругом, отливающим красками летнего леса. Но требовательное «А теперь рассказывай!» вывело меня из задумчивости. «Что рассказать?» — уточнила я. «Да про того Сида, который тебя спас!» Гвен кинула перед собой печенье и бутылку. Та катилась по полу пару футов, пока не уткнулась в ножку стула и ответила на нелестное обращение пены забелевшей внутри. «Это твой отец, так?» Оторопев, я упала в кресло рядом с секретером и расхохоталась. «Что?» — протянула Гвен обиженно. «А с чего еще какому-то Сиду?» выдёргивать тебя из-под колёс, взявшись из ниоткуда, и тут же снова исчезать. «Мой отец стил вид», — отсмеявшись, вымолвила я, сдержав на губах ответный вопрос, как подобная чушь вообще взбрела подруге в голову. «Могла бы вспомнить, какого цвета волосы у Эша, а у этого шевелюра была серебряная, если ты не заметила. Стало быть, он денши «Тогда, может, он знакомый твоего отца?» «Да при тут вообще мой отец?» «Ну как же? Он рассказал о тебе кому-то, а его знакомый переместился сюда, в Харлер, нашёл тебя и теперь присматривает за тобой». Удушливая волна раздражения подкатила к горлу, пока горькая улыбка сковывала спазмом мои щёки. «Хорошая сказочка. Только вот верится в неё слабо. Не думаю, что отец вообще обо мне помнит. Кто я для него?» Одна из детей, одной из смертных дурочек, которых он обольстил. Он сам меня бросил. Так с чего теперь будет вспоминать да заботиться?» Гвен пожевала губами воздух, явно расстроенная провалом блестящей теории, что она успела состряпать за 10 минут, отделявшие злосчастный перекрёсток от её дома. «А как они познакомились? Твои родители?» Мои руки раздражённо впились ногтями в коленки. Спасибо дизайнеру, решившему продрать джинсы ровно там, где в детстве я, падая, рвала штаны почти постоянно. Мама гуляла в лесу рядом с городом, где она выросла. Встретила его. Последнее слово поневоле выплюнулось, как ругательство. Мама вроде пыталась его отшить, да не получилось. Они же знают, как очаровывать. Я удержалась от того, чтобы добавить скоты. Подумала, что в присутствии Гвен... Это может быть бестактно. У Харлера, родины людей и низших фейри, тех, кому в свое время не позволили удалиться из человеческого мира в дивную страну, сэмайн Эмайн-Аблахом, обителью высших фейри, они же племена богини Дану, Туаты-де-Данаан, они же Туаты, а для нас Сиды. Издавна были сложные отношения. Вернее сказать, никакие. Примечание. Богиня Дану. В ирландской мифологии богиня-мать — одна из самых значительных фигур кельтского пантеона. Конец примечания. Причина проста. Пусть Харлер и Эмайн разделяет лишь семимильная полоска морской воды, это даже не разные страны, а разные миры. На Эмайне и время течёт иначе. А какие могут быть деловые отношения с государством, живущим в другом временном измерении? Некоторые счастливчики, сплававшие на Эмайн и вернувшиеся оттуда сутки спустя, утверждали, что пробыли у Сидов несколько месяцев. Другие уплывали из Харлера, оставляя своих детей младенцами, лежащими в колыбели. Гостили на Эмайне всего-то денёк, а когда возвращались, могли познакомиться с собственными правнуками. Вычислить правила или законы временных соотношений двух миров оказалось невозможно. Ни правил, ни законов просто не было. Все эти поучительные истории нам рассказывали в школе, сводя их к одному. Смертным в дивной стране не место. Не только потому, что гостеприимство сидов было весьма специфичным. Это для Ферри и Майн был благословенным краем, где не ведали ни смерти, ни болезней, ни бедности, ни горестей. Людям погибнуть там или стать рабами сидов живыми игрушками, от которых избавиться, как только они наскучат, было проще простого. Зато маленьким обитателям майна видимо, рассказывали совсем другие сказки. Вырастая, они то и дело наведывались в Харлер, забавы ради. А когда возвращались, утаскивали с собой приглянувшихся человеческих девушек, не спрашивая, хотят они того или нет. Впрочем, похищения случались немногим чаще по любовного сожительства. В Харлере обитала куча людей, в жилах которых текла кровь Сидов. Ни Тилвиты, ни Динши не находили ничего зазорного в том, чтобы прожить пару-тройку лет с понравившейся девицей. Даже детишек от неё завести. А потом взять и исчезнуть. Вернуться на родину, не зря прозванную дивной страной. И детей забрать с собой, если успели полюбить, а если нет, бросить вместе с матерью. Как бросили нас. «Нет, твой случай куда романтичнее», — подумав, резюмировала Гвен. «Он спас ее от смерти, ах! Выдернул прямо из-под колес!» «Какая еще романтика!» Я резко откинула за плечи длинные волосы, лезущие в лицо. Ощущение раздражало не меньше разговора, с каждой минутой становившегося все более дурацким. «Мне повезло, что этот Сид оказался рядом, но наверняка больше я его в жизни не увижу». «И тебя это совсем не огорчает?» «Нет. И мне не хочется вспоминать, как я чуть не погибла в цвете лет из-за собственной глупости и нашей общей нелюбви к правилам дорожного движения. И если ты собираешься весь день обсасывать то, что произошло на этом треклятом перекрёстке, хотя мы собирались смотреть кодекс, так и скажи, чтобы я знала, что могу пойти домой и заниматься этим в гордом одиночестве». Гвен хмыкнула, но всё же достала из кармана графон. Впрочем, менее хитрым её прищур не стал. «Мы на какой серии остановились?» — мирно уточнила подруга, подвинув коробку с печеньем, чтобы положить на его место серебристую трубку. Я ненавидела отца, пусть и не помнила его. Он прожил с мамой больше пяти лет, и, по её словам, был не только прекрасным возлюбленным, но и нежным родителем. И это не помешало ему в конце концов затасковать по дому, и бросить как меня, так и женщину, беременную вторым его ребенком. Поэтому мне не хотелось думать, что Сид, который меня спас, может иметь с ним что-то общее. В принципе, не хотелось думать о Сидах. Под самым красивым лицом и самыми красивыми поступками любого из них скрыто одно и то же — жестокость, гордыня и эгоизм. Ведь обмануть или предать смертного для них — ни обмана, ни предательства — а уморительная шалость. Всё равно, что с котёнком поиграть. Раздразнить того конфетным фантиком на нитке, позволить схватить его, а потом дёрнуть рукой и хохотать, глядя на злую мордочку, с которой тот смотрит, как трофею скользает из-под носа. Шестая, кажется. Убедившись, что мы наконец перевели тему, я сползла с кресла. Магией, подтянув к себе потеющую, восхитительно холодную бутылку с газировкой, устроилась на полу рядом с Гвен, облокотившись на медвежью лапу и использовав в качестве сиденья одну из валявшихся рядом подушек. Подруга уже развернула полноразмерный голографический экран, прибавила яркость на полную, чтобы сквозь картинку не просвечивала мебель, и ткнула кончиком пальца в иконку браузера. Первым открылся новостной сайт И заголовок, на который упал мой взгляд, гласил «Лекорис снова уйдет безнаказанным». Мелкие буквы ниже услужливо поясняли, что в Дине недавно обнаружили изуродованный труп молодой девушки, пропавшей два месяца назад. Но осмотр тела не дал страже никаких новых зацепок по делу серийного убийцы, прозванного Лекорисом. И теперь... Вот почему я предпочитаю не читать новости. Ничего хорошего в них всё равно не пишут. «Дался тебе этот сериал?» Всё-таки буркнула Гвен, сменив тошнотворный сайт на вкладку с подписью известного стримингового сервиса. «У тебя тут в реале такое произошло, что любой сериал отдыхает. А ты? Я понимаю, конечно, уважение к памяти предка, бла-бла-бла, но...» Я промолчала. Повернула крышку на стеклянной бутылке. Осторожно, чтобы взболтанная газировка не брызнула мне в лицо. Глотнув сладкую гадость со вкусом манго, протянула бутылку Гвен. Мы давно уже не стеснялись пить из горла друг за дружкой. Да, со вчерашнего дня в моей жизни творится такое, что любой сериал и правда отдыхает. Именно поэтому я хотела хотя бы на пару часов забыть об этом. Дядя Ахайр вошёл в комнату на самом интересном месте — и палец Гвен моментально метнулся к экрану, заглушая сладострастные стоны, лившиеся из динамиков. «Привет, пап!» — невинно произнесла подруга, свернув браузер. Отец Гвен возмущённо переступил с ноги на ногу, топнув копытами по порогу. «Что вы смотрите?» «Кодекс Форбидена. Я вам с мамой уже рассказывала, помнишь? Та штука, которую снимали по запискам Лайзиного прадедушки». «Там вообще всё прилично», — быстро добавила я. «Просто главный герой — мой прадедушка. Тут как раз арка про то, как они познакомились с моей прабабушкой, и в прошлой серии его возлюбленная едва не погибла от лап оборотня. А потом им долго было не до отношений. Но теперь... В общем, вы вошли в тот момент, когда они наконец объяснились и...» «Привет, Лайза», — вздохнул дядя Ахайр. «Прилично, — говоришь. Тогда почему, как я не войду, у вас на экране то убивают, то насилуют кого-то?» «И вовсе даже не насилуют, а красиво занимаются любовью, — в данный момент, — уточнила Гвен. Просто сериал такой, показывает викторианскую эпоху и деяния тёмных сил без прикрас. И вообще на обнажёнку на экране сейчас мода. Это ты ещё не видел, как «Ведьмака» экранизировали? «Соргей!» Вот активирую на твоём графоне родительский контроль, и будут вам ведьмаки, оргии, инквизиторы и Лайзины-продедушки!» про дедушки, проворчал дядя Хайер, отворачиваясь. Мама зовёт вас чай пить. Так что заканчивайте со своим развратом и бегом на кухню. Родители закатила глаза Гвен, когда глава семейства Хайлен удалился, закрыв за собой дверь. Закинула в рот очередное печенье. За две с половиной серии коробка почти опустела, и в основном ее стараниями. Никогда не замечала такого спецэффекта. Если на весь фильм или на весь сериал, который ты смотришь, будет ровно одна постельная сцена, твой строгий папа войдет в комнату именно в этот момент. Не замечала. У меня, если ты успела забыть, нет папы. В неловкой тишине, располшейся над нашими головами, графоном, и плюшевым медведем, я почувствовала, как в груди снова заворочился склизкий ком тревоги и страха, подзабытый за бедами и драмами людей, живших задолго до моего рождения. Наверное, меня должно было утешать, что им, моим предкам, приходилось куда хуже. Внезапный отъезд из дома и брошенная практика не сравнятся с тем, что пришлось пережить моей прабабке, и тем более с кровавыми ужасами, которых за свою карьеру наш знаменитый прадед повидал немало. Да только чужие несчастья не отменяют и не обесценивают твои собственные. Даже если ты понимаешь, что на твою долю выпали несчастья куда менее горькие. Когда тебе без анестезии удаляют зуб, лекарь может бесконечно твердить «радуйся, что не ногу», но это не умерит боли. И я не знала, насколько страшной в конечном счете окажется та беда, с которой столкнулись мы. И вообще мне домой пора. Не в закончила я, поднимаясь с ковра. Что даже серию не досмотрим. Я все равно это уже смотрела. И задержалась дольше, чем хотела. Гвен, приуныв, повернула графон к себе. Принялась закрывать в браузере ненужные вкладки. И замерла. Боги, как же я сразу не вспомнила! Двумя пальцами взявшись за край экрана, Подруга развернула голографический прямоугольник в мою сторону. «Та тварь, которая снилась мне и тебе! Это же кромешник!» Я пригляделась и дернулась, задев мыском кеда пустую бутылку из-под газировки, заставив ее упасть. Статья была озаглавлена. тени: Воплощение кромешной тьмы». Сразу под заголовком располагалась картинка худощевого мужчины в деловом костюме. Тёрный пиджак, белая рубашка, галстук-бабочка. И абсолютно гладкое, без единой черты лицо. «У меня вкладка про него, наверное, уже месяц висит. Кузина ссылку кинула. Его называют кромешником. Говорят, он по рождении дикой охоты. Охотится на детей и подростков. И за последние годы его видели по всему Харлеру. Он что, в фамор какой-то? Никто не знает» только говорят, что вместо рук у него щупальца. Живёт он в лесу и забирает детей, которые ушли гулять без спроса. Поднимая многострадальную бутылку, я качнула головой, успев взять себя в руки. В первый миг рисунок и правда меня напугал. Да только присмотревшись, я нашла в нём не слишком много сходства с героем моего кошмара. У существа с картинки голова была лысая, пепельно-серая, с язвами и чуть ли не следами гниения на том месте, где у нормальных людей располагалось лицо. И костюм выглядел вполне обыденно. Такие продают в любом магазине вечерней одежды. Не похож. Стеклянная донышко звякнула о дерево, когда я поставила бутылку на стол. Тот, что мне снился, он весь был из мрака. Ни рубашки, ни пиджака, ни бабочки. И голова была чёрной. «Да и щупалец я не заметила». «Я тоже», — нехотя согласилась Гвен. «Но это же мелочи. Вдруг он умеет облик менять?» «Гвен, ты хоть видела, что это за форум «Сказки не на ночь». Я пару раз почитывала там байки о клоунах-убийцах, восставших из могилы и отрастивших рога. Если бы этот кромешник Дюнете неправда объявился в Харлере и похищал детей, о таком трубили бы во всех новостях, и на уроках духоведения не переминули бы рассказать, что в учебнике пора вносить изменения. Я скорее поверю, что повелитель кошмаров сверхурочно выехал в наш бренный мир, чем в какого-то сетевого монстра. И то верно. Свернув экран графона, разочарованная Гвен кинула его на кровать. Ладно, идём, я тебя провожу. Из комнаты выходили в молчании, перед уходом всё же заглянув на кухню. Сбегать, не попрощавшись с родителями Гвен, было бы совсем уж невежливо. Мне стоило немалых усилий убедить тётю Лейн, что маме срочно нужна моя помощь в одном деле, так что одну чашку её восхитительного мятного чая с персиковым пирогом я всё-таки выпью, но потом сразу домой. Дядя Ахайр пробовал поддержать любимую супругу и задержать меня на ужин, но не слишком рьяно. Первый день рабочей недели явно выдался для отца Гвен не самым простым. И даже любимый пирог он жевал с усталым видом. «Спасибо за угощение», — расправившись с десертом, сказала Яна прощание, тоскливо думая, что в следующий раз приду в этот дом и посижу на этой кухне не скоро. За ваши кулинарные способности, тётя Лейн, многие шеф-повара душу бафомором продали. «Истите вы мне безбожно, мисс Форбиден», «Но я не против», — улыбнулась мама Гвен. «Ждём тебя завтра». А Хайер заказал мне клубничный торт. Думаю, ты от него тоже не откажешься. Я только кивнула, прежде чем отвернуться. Слишком совестно было глядеть в их длинные добродушные лица. «Завтра же как обычно?» Открывая передо мной входную дверь, спросила Гвен. «Да, в полдень у моего дома». Каждая новая ложь давалась всё тяжелее. «Тогда до завтра». Меня сердечно обняли за плечи, вынудив сглотнуть ком в горле, прежде чем обнять подругу в ответ. Тут же, разорвав объятие шагнуть вперёд, на крыльцо. Так торопливо точно меня могли удержать. Шагая по дорожке мимо кустов садового жасмина, прочь от домика с камышовой кровлей, словно сошедшего со страниц старинных легенд, прочь от тепла и уюта, На пару часов, заставивших забыть о неведомой опасности и о безликой тьме и о том, что ждёт меня завтра, я ни разу не обернулась. Ни до того, как услышала стук захлопнутой двери, ни после. Как никогда остро понимая, насколько дорога мне и наша дружба с Гвен, и эти сериальные вечера, и трапезы с её родителями, такими гостеприимными к замкнутой человеческой девчонке. Надеюсь, когда всё это безумие закончится, и я вернусь в мой лиц, я смогу объяснить Гвен своё исчезновение. Надеюсь, она не обидится на меня настолько, чтобы больше мы никогда не собрались за обеденным столом в её доме. Если я вернусь. Я вдохнула жаркий золотистый воздух, подкрашенный солнцем, клонившимся к верхушкам невысоких яблонь в садах. Я, глядевшись по сторонам, перебежала дорогу, спеша к дому. Когда я толкнула калитку, Эш сидел на веранде, уткнувшись в свой графон. Наверное, читал что-то. Типичное агрегатное состояние моего брата. «Ты собрался?» — спросила я, взбегая по деревянным ступенькам. «Как мама?» Утрамбовал чемодан еще ночью. Эш не отрывал взгляда от экрана. Выразительности в его голосе было так мало, что в иных мраморных глыбах отыщется больше — особенно в тех, что побывали в руках умелого скульптора. Мама весь день притворяется спящей, даже не ела. Эш, если мама не выходит из комнаты, это ещё не значит, что она притворяется. Она плохо себя чувствует и вполне может на самом деле целый день... Я время от времени проверяю её странички в соцсетях. Она была онлайн даже не раз. И точно спит не целый день. Я растерянно уставилась на корявые яблони за спиной брата. Старые деревья росли на участке, уже когда мы его купили. «Ну зачем?» Хотел бы я знать. Осмелюсь предположить, что она по каким-то причинам не желает со мной разговаривать. Я нахмурилась. Взялась за ручку входной двери, но, вспомнив, кое-что обернулась. «Эш, тебе сегодня ночью кошмары не снились?» Брат резко вскинул голову. Чёрный человек без лица. Мы смотрели друг на друга. И склизкий ком с жабой, поселившейся в груди, вновь дала себе знать. Он на ГВН снился. Я сжала дверную ручку до боли в ногтях. Даже если это действительно проделки повелителя дикой охоты, после случая на дороге считать происходящее простым совпадением я уже не могла. «Что за фаморщина?» «Не знаю». Эш вновь опустил взгляд на экран. «Но предполагать, что она не связана с нашим неожиданным бегством, глупо». Какое-то время я смотрела, как он читает. Или пытается читать, чтобы не ввязываться в разговор, который всё равно не мог дать никому из нас ни успокоения, ни желанных ответов. Потом, рывком провернув ручку, вошла в дом. На то, чтобы скинуть кеды и дойти до маминой комнаты, ушло не больше минуты. «Я знаю, что ты не спишь», — толкнув дверь с порога, требовательно произнесла я. Солнечный луч, пробиравшийся в комнату сквозь щель между закрытыми шторами, рассекал полумрак узкой золотой полоской. Мама лежала в кровати, отвернувшись к стене. Рамки с нашими детскими фото поблескивали на комоде, Чистый письменный стол ждал, когда за ним начнут работать. В стеллаже покоились на полках контейнеры с костями, картами и подделочными камнями, готовые к моменту, когда их хозяйка начнет разгребать маленькую очередь из скопившихся заказов. Если в моей спальне царил бардак, отражение того, чем стремительно оборачивалась моя жизнь, здесь все оставалось в идеальном, заведенном, привычном порядке зрелище которого сейчас казалось невыносимым. «Я понятия не имею, что происходит», приблизившись к кровати, продолжила я. «Но ты должна...» Мама повернулась так, словно ждала этого момента весь день. Когда я увидела её красные, опухшие, безнадёжно заплаканные глаза, все невысказанные слова замерли у меня в горле. «Ты вернулась...» Мама села... Вцепившись в мои руки, вынудилась сесть на край кровати. Обняла крепко, будто цепляясь за собственную жизнь. «Лайза, я так боялась, так боялась, что ты...» Судорожный вздох, прервавший фразу на середине, не мог быть ничем иным, кроме как всхлипом. Мне вдруг вспомнилось, как полгода назад у меня воспалилось ухо. Оно разболелось посреди ночи, когда звонить лекарям было уже поздно, О безопасности для жизни ни один не согласился бы принять экстренный вызов. В ухе стреляло так, что я не могла заснуть. Обезболивающее не спешило помогать. Обычно я стоически переношу недомогание, но тут в конце концов расплакалась. Тогда мама обняла меня, так же, как сейчас» и легонько укачивала, пока я плакала у неё на плече. Словно мне снова семь, и я реву, рассадив коленку. Мама всегда защищала меня, поддерживала, утешала, когда я плакала. Это я была слабой, а она тем, кто может оберегать. Теперь мы поменялись местами, и это выбивало последние опоры из-под моих ног. «Мам, что?» Что происходит? Скажи мне, я просто чёрный человек. Ты видела его? Она резко отстранилась. На щеках блестят мокрые дорожки, но между припухших век ни следа слёз, будто и не было их. Человека без лица? Нет, всё-таки сильная здесь совсем не я. Сегодня ночью во сне, а потом на его кажется. И что же И Гвен. Гвен? Серые глаза напротив моих расширились, явив полопавшиеся сосуды во всей красе. Она-то тут при чем? А при тут мы? Я почти кричала. Мам, этот монстр! Я чуть под мобиль из-за него не попала. Он охотится за нами? Что он такое? Мобиль, значит... Я ожидала в ответ чего угодно, но только не странного, пугающего удовлетворения, проявившегося в её лице. «Понятно. А спас тебя, Сид?» Ошеломление сбило даже тот рваный пьяный ритм, которым обернулись моё сердцебиение и дыхание после всего, прозвучавшего прежде. «Откуда ты?» «Я хотела бы сказать тебе, Лайс». Мама вытерла щёки тыльной стороной ладони всё рассказать сначала и до конца. И рассказала бы, если б только могла. Но это знание опасно. Оно убивает того, кто его носит. Меня взяли за плечи, глядя мне в глаза так пристально и мягко, словно надеялись этим взглядом вложить мне в голову то, что невозможно было передать словами. Вы не должны знать того, что знаю я. Не должны знать ничего об этой твари Иначе с вами случится то же, что сейчас происходит со мной. Понимаешь? Так твое недомогание из-за этого? Когда мама кивнула, я накрыла ее руки своими. Зажмурилась. Все еще недоверчиво. Любая магия основана на преобразовании энергии. Но чтобы что-то преобразовать, вначале нужно это увидеть и понять. И то, что я пыталась сделать сейчас — Очень походила на работу с картами или с костью. Нужно просто забыть о том, что находится в твоей руке или сидит рядом с тобой на кровати. Увидеть не камень и не человеческое тело, а сгусток энергии, плещущейся в нём. На уроках работы с энергией живых организмов я редко получала что-либо выше восьмёрки. Ибо просканировать такую сложную вещь, как живой источник силы, пускай пока мы упражнялись только с мышами, у меня каждый раз выходило с трудом. Но сейчас я обязана была убедиться. Наверное, с минуту я лишь хмурилась да досадливо стискивала зубы. Затем руку согрело живое тепло чужой энергией, и перед закрытыми веками вспыхнула долгожданная картинка — золотистые очертания маминого тела. Любая болезнь видится острым, лихорадочным сиянием. Особенно в области того органа, что поражен ею сильнее всего. Любое проклятие похоже на паутину, облепившую человека снаружи. Плотная сеть враждебной смертоносной энергии. Но мама... Она просто угасала. Блеклое, тускнеющее золото того, кто на ровном месте потерял большую часть своих жизненных сил. Уже потерял и продолжает терять. И не было болезни, которую можно вылечить, или проклятие, которое можно ликвидировать или просто вытянуть прочь. «Что же?» «Вы должны уехать на рассвете. В Фарге вы будете в безопасности, обещаю». Мамин голос был тихим и деликатным до непривычности. «Собери свой чемодан, Лайс, и мы поужинаем. Все вместе» поговорим о чем угодно, кроме вашего отъезда. В долгих проводах лишь больше слез. Хорошо? Картинка, сияющая золотом в черноте, пропала одновременно с тем, как мои руки безвольно опустились. Не плакать. Только не плакать. Ты должна быть сильной, Лайза. Такой же сильной, как она. Мама должна знать, что ты тоже можешь быть тем, кто оберегает. И Эша... И саму себя хорошо отстраняясь я не стала спрашивать действительно ли мне почудилось, невысказанная в последний раз слишком боялась услышать ответ и покинув комнату лишь на пару минут прислонилась спиной к прохладному дубу закрытой двери усая костяшку большого пальца будто это могло умерить жжение в глазах и предательскую дрожь которая отзывались на мое отчаяние судорожно сжатые губы. Как ни странно, действительно умерила. Тогда, конечно, я ещё не в полной мере поняла то, что отчётливо осознала много позже. Вернее, в тот момент я категорически отказалась это признавать, цепляясь за такую глупую, такую детскую надежду на то, что всё каким-то волшебным образом будет хорошо. Но в действительности именно в ту минуту я впервые осознала, Никакого маминого звонка на графон, который на полдороге в фарге велит нам разворачиваться и ехать домой, не будет. Как и каких-либо её звонков. Когда-либо впредь.